вернись миссу кричала толпа вернись не там и побьем тебя камнями мауглли засмеялся коротким злым смехом камень ударил его по губам беги назад миссуа это глупая сказка из тех какие рассказывают под большим деревом в сумерки я все-таки отомстил за твоего сына прощай И беги скорее, потому что я сейчас пошлю на них стадо. Оно движется быстрее, чем камни. Я не колдун Месуа. Прощай. Ну, еще раз, Акела! — крикнул он. Гони стадо в ворота. Буйволы и сами рвались в деревню. Они не нуждались в том, чтобы их подгонял вой Акелы. И вихрем влетели в ворота, расшвыряв толпу направо и налево. Считайте!